а также североамериканские Соединённые Штаты, Мексика, Япония, Сиам и Персия. Государь руководился благородным желанием положить предел вооружениям и изыскать средства предупредить угрожающие всему миру несчастье. В приглашении на съезд указывалось на то, что постоянный рост вооружений ложится тяжелым бременем на народное благосостояние, отвлекает духовные и физические силы народов от производительного труда, тормозит просвещение и, грозя сделать нестерпимым такое положение дела, роковым образом ускоряет приближение кровавой развязки, страшной и пагубной одинаково для всех. Прямая цель, указанная Гаагской конференцией, сократить вооружение и военные бюджеты, или, по крайней мере, обязаться не увеличивать их впредь. Достигнута она не была». Взаимная подозрительность и недоверие помешали державам прийти к соглашению. Приняты были и то, не всеми единодушно, решение второстепенного значения. Запрещено бросать взрывчатые снаряды с воздушных шаров, пользоваться на войне удушливыми газами, разрывными пулями. В самой Гааге учрежден постоянный третейский суд, трибунал, к которому спорящие стороны могли обращаться для рассмотрения их спора. Нейтральные державы получили право предлагать свое посредничество, без того, чтобы это зачтено было за вмешательство в чужие дела, для предотвращения войны или ее прекращения, если бы военные действия уже начались». Больших практических результатов Гаагская конференция не принесла. Возлагавшихся на нее надежд она не оправдала, конца воинам она не положила, но идейное значение ее прочное, неприходящее. Она лишний раз напомнила миру и освежила в его сознании великую воспитательную идею братства народов, противопоставив ее вражде и грубому эгоизму, как тормозам прогресса и процветания человечества». Война с Японией Между тем началась война с Японией. Утверждение на Дальнем Востоке было для России исторической необходимостью. Нельзя безнаказанно отказываться от дела, завещанного предками, прерывать работу на полпути к достижению цели, когда на эту работу уже затрачены усилия многих поколений и принесены тяжелые жертвы. В этом отношении японская война оправдывалась всем нашим прошлым. Конечную цель наметили еще русские землепроходцы, когда вслед за Ермаком они двинулись за Уральские горы, и в течение одного столетия, 17 прошли весь материк Сибири из конца в конец». Клубок, котясь, все развертывался, пока не встретил серьезного препятствия. Этим препятствием явилась Япония, вчера еще малоизвестное слабое государство, сегодня уже сильная держава. При всем том, война с Японией была в данных условиях совершенно несвоевременна, к тому же она велась без достаточной подготовки, а ближайшие мотивы ее были не настолько возвышены, чтобы вызвать национальное воодушевление и сделать ее популярной в массе народной. Наши владения на берегу Тихого океана, расположенные на Крайнем Востоке, оставались еще недостаточно связанными с центром России. Уже севастопольская компания в 1850-х годах наглядно показала, что значит вести войну на отдаленной окраине государства, лишенной путей сообщения и отрезанной от областей, из которых черпаются военные силы. Сибирская железная дорога, хотя к 1904 году и была построена, но еще не вполне оборудована и потому не обладала надлежащей провозоспособностью. Кроме того, мы были совершенно не осведомлены о действительных силах неприятеля и считали их гораздо ниже, чем они были на самом деле» да и к самому неприятелю, относились с неосновательным презрением, недооценивали его духовных сил. Подобно тому, как в Крымскую войну мы хвастались, что закидаем шапками неприятеля, так и теперь мы не допускали и мысли, чтобы какие-то макаки, маленькие обезьяноподобные люди, варвары, вчера еще совершенно незнакомые с европейской культурой, смогли оказать нам серьезное сопротивление». Японцы предлагали нам мирно уладить дело и сговориться по спорным вопросам, домогаясь значительно меньшего, чем то, что пришлось отдавать им потом, но мы отвергли их предложение». Несвоевременно была война и в силу общей политической обстановки. Берлинский конгресс 1878 года остановил Россию в деле освобождения славян. На полдороги ее старания укрепить свое влияние на Балканском полуострове встречали упорное сопротивление со стороны Австрии, Англии и особенно Германии. Эти державы вели против нас в Константинополе сложную дипломатическую борьбу, и потому связывать себя как раз в это время на Дальнем Востоке значило ослаблять себя на ближнем, что и не замедлило потом действительно сказаться. Германии было выгодно вовлечь Россию в Японскую войну, и она сумела добиться этого». Густое население и тесная, переполненная территория вынуждала Японию искать новых земель, куда она могла бы направить избыток своего населения. Удачная война с Китаем на первый раз открыла ей выход. По миру в Симоносеке 17 апреля 1895 года японцы получили большой остров Формозу и Ляодунский полуостров с Порт-Артуром. Кроме того, Китай отказался от принадлежавшего ему протектората над Кореей, что облегчало японцам проникновение и в эту страну. Такое усиление Японии русское правительство сочло опасным. Ляодунский полуостров являлся естественной окраиной сибирского материка, и допускать японцев утвердиться на нем значило действительно нажить себе очень неудобного соседа. В избежании пагубных последствий Россия, поддержанная другими державами, настояла на отказе Японии от всей территории лао и на возвращение его Китаю. У Японии вырывали из рук плоды ее победы бессильная сопротивляться она подчинилась требованию но глубоко затаила оскорбление нанесенное ее национальному самолюбию между тем россия для большего обеспечения заарендовала у китая в 1898 году этот самый ляудун порт артуром на 90 лет и стала укрепляться там спешно провела к порт артуру железнодорожную ветку от сибирской магистрали и для лучшей охраны заняла своими войсками в Маньчжурии полосу земли, по которой проходила эта ветка, и в то же время стала домогаться у Японии уступки ей в Корее двух гаваней. Япония на этот раз отвечала отказом. 30 января 1902 года она заключила оборонительный союз с Англией и, обеспечив себя с этой стороны, стала деятельно готовиться к войне. Сноска. Каждая из договаривающихся сторон обязывалась поддержать другую, если бы той пришлось вести войну одновременно с двумя державами. Союз с Англией для Японии имел то значение, что в случае ее войны с Россией Англия не могла бы оказать последней вооруженную поддержку. Конец сноски».